Глаза ее скользнули по лицу Рагнара. Светлый вспыхнул алым отцветом блеском огня, другой стал еще темнее. Как всегда, Рагнар не выдержал от его взгляда, отвернулся, запахивая плащ, застегнул Фибулу на плече. Тягучим голосом женщина произнесла: Твои речи заманчивы, дотчанет. И я подумаю над твоими словами. Нет. Она протестующе вскинула руки, когда он шагнул к ней, не торопи меня. Уезжай. Никто не должен знать о наших встречах. Я снова позову тебя. И вновь, негодуя и восхищаясь ею, Рагнер подчинился. Пусть Снефрит и ведьма, но она великолепна. Да подвигнут тебя боги на мудрое решение, Сванхвит. Я буду ждать тебя столько, сколько потребуется. Он вышел. С улицы пахнуло сыростью. Донесся голос тюры, хриплой, как у вороны. Старуха суетилась у Коновизи. Снефрид же не стала спешить, присела на край лежанки. — Ты не Ролло, Рагнар, почти беззвучно, — пробормотала она, — тебе никогда не стать таким. Хотя, как знать, у каждого воина свой путь в чертоге Валголы. Она еще слышала удаляющийся стук копыт, но уже совершенно забыла о Рагнаре. Ее сильные руки безвольно лежали на коленях, спина согнулась, как у старухи, То, что рассказал датчанин, не на шутку напугало ее. Прошло больше недели после охоты в масонском лесу, и за это время Рола ни разу не навестил ее, ни разу не послал за ней. Но, как доносили ее саглядатой, в Руане он не встречался и с Рыжиемой. Конунг готовил часть своих судов к отправке в город Байе в качестве подкрепления находящемуся там войску верного Ботто Белого. Кроме того, Снефрид узнала, что вместе с Ботто Белым Ролло намеревался отправить и Атли. Вполне разумное решение. Юношу мало знали в тех краях. Там он мог вернуть себе имя воина, запятнанное на сене. Однако никто не ведал, каковы планы Ролло в отношении Рыжей Эммы. Отошлет ли он ее вместе с братом или оставит здесь? В любом случае, теперь, когда сам герцог Нейстрийский заговорил о том, чтобы породниться с Ролло, Эмма для Снефрид представляла серьезную опасность, но супруга Конунга вовсе не желала сдаваться. Она едва не погубила девушку на охоте, однако Ролло спас Рыжую, чуть не погибнув сам. Снефрид помнила тот гневный взгляд, которым он наградил ее, поняв, что именно она подстрелила лошадь Эммы. Необходимо действовать с величайшей осторожностью, и так, чтобы никто и не подумал заподозрить ее. Когда же пленница исчезнет... Все переменится, тогда и руны лягут по-другому. Отбросив овчинный полок и распахнув скрипучую дверь, Снефрит окликнула Тюру. «Разведи костер из веток ели пополам с человеческими костями, Тюра, и приготовь черного ягненка. Мне нужна жертва для Хель». Темное, словно прокопченное, лицо ведьмы сморщилось в улыбке. Для нее была очень важна связь со Снефрит. Правительница Нормандии хорошо платила, И Тюра обзавелась теперь небольшим хозяйством — курами, овцами, коровой. За скотом ходили два раба с вырванными языками, чтобы ненароком не проболтаться о том, что супруга нормандского конунга наведывается к ведьме. Впрочем, об этом не стоило беспокоиться. Местные жители и без того обходили стороной жилище старухи в болотистой лощине. Поэтому Снефрит всегда чувствовала себя здесь в безопасности. Тюра развела огонь на каменной плите старого алтаря, Между тремя огромными дубами, подбрасывая кости в пламя, она с усмешкой глядела на Снефрит. — Заклятие лучше подействует, если ты произнечешь его в ночи. Утро не годится для чар. — Я слишком долго ждала, — ответила Снефрит. — А моя ненависть слишком сильна, чтобы заклятию могло что-нибудь помешать. Она извлекла из кошеля на поясе небольшой и довольно простой золотой крестик, но с вкраплениями маленьких, вспыхивающих багровым огнем рубинов, и положила его на край алтаря. Глаза белой ведьмы расширились, она простерла руки над огнем и стала чертить в воздухе знаки могущественных рун. О, никто лучше ее не знал их силы, как и того, что тот, кто прибегает к ним, неизбежно обращает часть их злого могущества на себя». Однако Финка готова была принять свою долю проклятия, лишь бы основное зло досталось той, кого она так ненавидела. — О великая Хель, владычица тьмы, обрати свой взгляд на меня! — воскликнула Снефрит, впадая в транс и творя над клубящимся дымом колдовские знаки. — Я, Снефрит, дочь Сваси, взываю к тебе и молю дать мне часть твоей силы чтобы наслать проклятие, хворь и немощь на существо, стоящее на моем пути».